Глава пятнадцатая. На следующий день в кабинет к Джо явился необычный посетитель. О нем ей сообщила Кэрол, позвонив из приемной. «Джо, привет! Тут тебя хочет видеть мистер Джордж Уилсон». «Джордж Уилсон?» Имя и фамилия ничего ей не говорили. Она уже хотела спросить у секретарши, что ему нужно, когда Кэрол добавила «Он говорит, что дружит с тобой и Викторией». Все встало на свои места. Пусть проходит, я встречу его у лифта. Вскоре из кабины вышел улыбающийся Джордж. Вид у него был очень деловой. Костюм, рубашка, галстук. Здравствуй, Джордж. Я не сразу сообразила, что это ты. По-моему, я ни разу не слышала твоей фамилии. Интересно, что привело его к ней на работу. Привет, Джо. Прими мое поздравление со вчерашним днем рождения. Извини, что не смог принять участие в торжестве. он Понадобилось съездить в Эдинбург навстречу. «Спасибо, что уделила мне время, я тебя долго не задержу, поскольку пришел сугубо по делу». Заинтригованная таким началом, Джо провела его к себе в кабинет. От нее не укрылось, что Джордж плотно закрыл дверь. Едва сев, он достал из пиджачного кармана фотографии и пододвинул ей. «Скажи, Джо, тебе знаком этот человек?» Джо всмотрелась в черно-белый снимок. Скорее всего, снимали с высоты второго, а то и третьего этажа. Человек, о котором спрашивал Джордж, стоял возле машины темного цвета. Его она узнала сразу. «Да, знаком». Чувствовался ответ, обрадовал Джорджа. «А каким именем он назвался?» Вопрос прозвучал слишком официально и удивил Джо. «Маркус». Он сказал, что его зовут Маркус. Порывшись в памяти, она вспомнила и фамилию. «Финчли. Маркус Финчли. А в чем дело? У него другое имя?» «Самое смешное, что нет. Должно быть, ты произвела на него сильное впечатление, раз он назвал свое настоящее имя». Джордж снова полез в карман и достал ламинированную карточку. «Прежде чем мы продолжим, считаю необходимым тебе представиться». Джо взяла карточку. Оттуда на нее смотрело лицо более молодого и очень серьезного Джорджа. Карточка удостоверяла, что он является агентом казначейства и ее величества. «Значит, ты в самом деле, Джеймс Бонд?» Джордж убрал карточку. «Нет, Джо», — с улыбкой возразил он. «Только ноль-ноль шесть с четвертью. А теперь о деле. Но прежде чем говорить, я должен заручиться твоим согласием. То, о чем я расскажу, в высшей степени конфиденциальная информация. Настоятельно прошу не делиться ею ни с кем, включая родителей, родственников и друзей. Даже с Викторией ты даешь слово?» «Конечно, я никому не скажу. Но при здесь я?» Точнее, что этот Маркус натворил? Джордж достал из другого кармана небольшую записную книжку в черной обложке. Помнишь, как на прошлой неделе я внезапно появился в Риме и столь же внезапно улетел? Я следовал по пятам Маркуса Финчеля. У него целый набор имен, и следить за ним очень непросто. Четыре дня мы вместе с римской полицией искали его следы. Но безуспешно. В пятницу стало известно его возвращении в Англию. Он намеренно летает самолетами разных авиакомпаний, порой нанимает частные самолеты и приземляется в разных аэропортах. В этом ему помогают подложные документы. Для него слетать на пару дней за границу, расплюнуть. А мы только потом узнаем, где он побывал. Но я познакомилась с ним во французском посольстве. Они бы явно не стали приглашать к себе скользкого человека. Ты правильно сказал «скользкого», — мрачно улыбнулся Джордж. Да, он скользкий, но... Недюжином уме ему не откажешь. Если говорить об английском гражданине Маркусе Финчли, он чист как стеклышко, платит налоги, хотя и не все. жертвовать на благотворительность. Думаю, потому его и пригласили в посольство. Он член местного отделения ротари-клуба. А в Хенли он Темс, где они с женой обитают. Оба уважаемые столпы общества. «Ты упомянул про его жену?» Джо вспомнил сцену в машине. Джордж кивнул и заглянул в записную книжку. «Франсес Энн Финчли, урожденная Монро, 37 лет. Они женаты 12 лет. Насколько счастлива, не знаю». Джо с усилием переваривала услышанное. «Какая гнусная жаба этот Маркус». «Но почему он заинтересовал твое ведомство? Ты что-то сказал о неполной уплате налогов? Причина в этом?» «Одна из причин есть куда более серьезная». «Дело в том, что Маркус глубоко повязан с организованной преступностью». Джо в полном ошеломлении посмотрела на Джорджа. «Разумеется, не на уровне исполнителя. Зачем марать свои руки, когда полным-полно чужих? Он ворочает деньгами. У нас есть основания считать его причастным к отмыванию миллиона фунтов так называемых грязных денег в Англии, Европе и ряде других стран, где существуют льготные условия по части налогов». Слушая Джорджа, изумленная Джо вдруг вспомнила фразу, оброненную Маркусом. Он ведь приглашал меня на обед и там вскользь упомянул, что недавно вернулся с Карибов. Могу представить, чем он там занимался? А зачем его понесло в Рим? Ты когда-нибудь слышала слово дрангета Ни разу. Что это такое? Ты удивишься, но в данный момент это крупнейшая преступная организация Европы. По сравнению с ней сицилийская Коза Ностра кажется компанией бойскаутов. Базируется андрангета в Калабрии. На географических картах Италия имеет очертания сапога, так вот, Калабрия его носок. Эта структура контролирует значительный процент всех нелегальных поставок наркотиков в Европу. В основном через Калабрийский порт Джоэ Таура, крупнейший контейнерный порт Италии. По оценкам экспертов, 80% кокаина, доставляемого в Европу из Колумбии, проходит через Джоэ Таура и, следовательно, через руки Ндрангета. Ого! И Маркус в этом участвует? Увяз по уши. Откуда ты все это знаешь? За последние пять лет мы значительно расширили сотрудничество с правоохранительными органами других стран. В первую очередь с ФБР. Последовали аресты значительных фигур преступного мира. Кое-кто из арестованных оказался расположенным к диалогу. И ты выслеживал его время? Примерно раз в месяц Маркус встречается со своими теневыми хозяевами для доклада и получения указаний. Вместе с итальянской полицией мы пытались через него добраться до этих людей. Я не напрасно назвал их теневыми. Организационная преступность, высшей степени семейный бизнес. И все ключевые фигуры так или иначе связаны родственными узами. Все они уроженцы деревушек, где никто не отважится и слово сказать о них, а тем более против них. Они перемещаются по Италии словно призраки. Идеально было бы схватить их всех «На месте преступления. Но, как я уже говорил, Маркус скользкий тип». «Чем я могу тебе помочь? Как ты вообще узнал о моем знакомстве с Маркусом?» «Случайно, пару дней назад от Виктории мы просто болтали, и она вдруг рассказала о каком-то хлыще, который напугал тебя в машине, а потом свалился тебе на голову возле конференц-центра в Риме. Когда я услышал, что на Зойле ухажеры зовут Маркусом, то сразу подумал, не наш ли это клиент». Представляешь, какая ирония? Я охотился за ним время а он донимал тебя сообщениями. Если бы я только знал, что касается твоей возможной помощи, пока не знаю. Если он присылал сообщение, у тебя есть номер его мобильника. Может, электронный адрес. Нет, только телефон. Джо вынула мобильник и продиктовала Джорджу номер Маркуса. Джордж переписал номер в книжку. А сколько я понял, больше видеться с ним-то не намерена. Вик рассказал, как остроумно-то его отводила поговорил одного американца с вашей конференции сыграть роль твоего бойфренда. Пенчелли остался в прошлом. Он сообразил, что у меня к нему никакого интереса. Конечно, если бы я знала... Ничего страшного, его мобильный номер нам тоже пригодится. Если вдруг ты снова о нем услышишь, обязательно дай знать. Особенно, если он вновь отправится в Рим. Джордж протянул ей визитку. Здесь все мои контактные данные. Конечно, Джордж... Если что-то услышу, о нем сразу сообщу. Но вероятность очень мала. Джордж встал. Джо тоже встала чтобы проводить его до двери. Скажи, а ходить на вечерние курсы итальянского ты стал из-за охоты на мафиози? Знание языка очень помогает, особенно когда говорю со своими итальянскими коллегами. Кстати, ребята из Ндрангете общаются на особом жаргоне, непонятным даже итальянцам. Зато благодаря вечерним курсам я познакомился с Викторией. Значит, не напрасно ходил. Проводив Джорджа, Джо вернулась за стол. Итак, Маркус вращается не только в высшем обществе, но и в криминальных кругах. Как хорошо, что она не стала заводить с ним отношения. Подсознание нарисовало ей впечатляющую сцену, навеянную фильмами об американских гангстерах эпохи сухого закона. Джо увидела себя сидящей у стойки сомнительного заведения, одетой на манер гангстерской любовницы. Ее окружали угрюмого вида мужчины со скрипичными футлярами, которых лежали отнюдь не скрипки. Да, она чуть не вляпалась в большую беду. Начало августа в Лондоне было жарким и душным. Джо часто вспоминал о таких же жарких днях в Риме. Конечно, тамошняя жара компенсировалась красотами города и не в последнюю очередь наличием обаятельного римлянина и его четвероногой спутницы. После звонка Карада в день ее рождения они еще пару раз перезванивались. Естественно, все эти разговоры были чисто дружескими. Перевести их в более романтическую плоскость мешало расстояние. Но оно же позволяло Джо говорить непринужденно, не перенапрягая самоконтроль. Однажды вечером, когда она лежала в постели, свернувшись калачиком, и вела очередной дружеский разговор с Карада, его вопрос застал ее врасплох. «Джо». А как ты собираешься проводить отпуск? Есть какие-то планы? Никаких. Я была настолько занята, что вообще не думала об отпуске. За этот год я не использовала ни одной недели. Так что у меня почти месяц. В недельник мой начальник должен выйти на работу. Я подумываю улизнуть куда-нибудь, чтобы не мазулить ему глаза. Я тут... Э, просто мысль. Всегдашное красноречие вдруг изменило Карадо. На вторую половину августа наша лаборатория целиком закрывается, остаются лишь охраны. Вот я и думаю пару недель поплавать на яхте Конечно, еще неизвестно, какая будет погода. А так хочу сходить к мелким островам, вроде Джильо или монте -Кристо. Если у тебя нет определенных планов, может, составишь мне компанию? джон брала полные легкие воздуха, и медленно с присвистом выдохнула. положение было фантастическим и соблазнительным. Целых две недели плавать по солнечному Тиренскому морю на роскошной яхте вдвоем с Карадо. Но ее самообладание не выдержит столько. Если же она поддастся животным инстинктам, ее близость с Карадо закончится горьким разочарованием, какое испытали все его женщины. Крушение потерпит не яхта, а отношение Джо с сестрой Марио и другими будущими родственниками. Мысли Джоли харадочно неслись. Она нашла спасительный выход. Потянуть с ответом. Харада, у меня нет слов, но, увы, ничего определенного сказать не могу, пока не увижусь с Рональдом. Можешь дать мне несколько дней? Конечно. У нас все закрывается под пирогостая, а это 15 августа. У тебя целых 10 дней на раздумье. Если сумеешь выбраться, сообщи мне заранее. Он немного помолчал и с неожиданной теплотой добавил. «Я буду очень счастлив, если ты согласишься». Закончив разговор с Карадо, возбужденная Джо тут же позвонила Виктории. «Вик, как хорошо, что я тебя застала!» «Джо, у тебя что-то случилось?» «Вик, мне ужасно нужен твой совет». «Так в чем дело? У тебя действительно что-то стряслось?» «Заметным беспокойством», спросила Виктория. «Стряслось, но очень хорошее». Даже сказочная. Вот только сказка чревата катастрофой, и я не знаю, как мне поступить. Ну-ка, расскажи тетушке Вик, все по порядку. Джо так и сделала, закончив на главной проблеме. Вик, вся штука в том, что он мне очень, очень нравится. При других обстоятельствах я бы не раздумывала. А здесь дело касается не меня одной. Он недвусмысленно высказался, что отношения его не интересуют, только секс. Я уже большая тридцатилетняя летняя девочка и готова пойти на риск, хотя и знаю, чем это может закончиться. Меня все предупреждали, включая самого Карада. Но сейчас я достигла стадии, когда готова прыгнуть к нему в постель, а последствия беспокоиться уже потом. Однако последствия касаются не только меня. Если все у нас пойдет не ах, а вероятность этого высока, учитывая его прошлые романы. Мои отношения с Анжи и его семьей значительно осложнятся. Сестра уже говорила, что прикончит его если он разобьет мне сердце. «Пусть меня позовет. Я мигом прилечу с большой битой». «Вик, что мне делать? До сих пор расстояние между нами позволяло отодвинуть все это на задний план. Но две недели на яхте, наедине с ним, когда оба в полуголом виде...» «Твоя проблема мне ясна». Помолчав, Виктория вынесла свой вердикт. «После тебя самой важной персоной в этой истории является твоя сестра. Вы с Анжи очень близки». Ты можешь рассказать ей обо всем. Позвони и подробно обсуди с ней всю ситуацию. Послушай, что она скажет. Пусть примет решение за тебя. Но это очень нечестно по отношению к ней. В каком-то смысле да. Но разве у тебя есть решение получше? Закончив разговор с Викторией, Джо посмотрела на часы. Одиннадцать часов. Время уже полночь. Разговор с сестрой она отложила на завтра. Нелегкий разговор. Сестре она позвонила только во время перерыва на ланч. До этого Джо позвонила Рональду домой, еще раз удостовериться, что в понедельник он действительно вернется на работу и узнать, как он отнесется к ее отпуску. Рональд поворчал, однако не нашел ни одной по-настоящему серьезной причины отказать ей. Этот вопрос решился. Оставался другой? Более серьезный. Ее ответ на предложение Карада. Соглашаться или нет? Около часу дня Джо позвонила анже В Италии было на час больше, сестра с Марио наверняка успели перекусить. «Привет, Анжи. Говорить можешь?» «Сколько угодно. Марио пошел в ресторан. Знаю, ты будешь мне завидовать, но в данный момент я валяюсь в гамаке. Зеленая крыша защищает меня от солнца. Вокруг порхает чудесная черно-красная бабочка. Кажется, красный адмирал». «Черные крылышки с красно-оранжевой окантовкой и белыми пятнышками?» «Тогда точно красный адмирал». «А мои любимые неуловимые Эриды тебе и не попадались?» Вспомнив, зачем звонит, Джо перешла к сути разговора. «Анджи, я хотела бы с тобой поговорить. Дело касается Карада». Слова сестры немало удивили Джо. «Карада и его яхты?» «Он тебе рассказал?» «За ланчем он только об этом и говорил. Все уши прожужжал. Они с Дейзи уехали каких-то двадцать минут назад. Я сама собиралась тебе позвонить и рассказать». «И что он сказал?» Он изо всех сил уговаривал меня и Марио отправиться с ним в круиз вдоль островов. Естественно, с твоим участием тоже. Пойми меня правильно, у него великолепная яхта, и мореплаватель он опытный. В другое время мы бы согласились, не задумываясь. Но сейчас в загородном клубе жаркая пора. Что ни день, то состязание или показательное выступление. при Присем желании нам не выбраться. Он и вас приглашал. Это очень понравилось, Джо. Значит, хотел предотвратить нежелательные случайности на борту. «Джо, послушай, мы бы очень хотели поплыть, но никак. А закрывать конские состязания, сама понимаешь. Карада говорил, что приглашал тебя и дал время подумать. Ты что-нибудь решила?» «Анджи, я хочу, чтобы ты подсказала мне решение». «Я? Джо, тебе уже тридцать. Ты давно выросла и должна сама принимать решение в подобных делах». «Знаю, но не все так просто». Джо выложила сестре все опасения, обуревавшие ее с той самой минуты, как она услышала о предложении Карада. анже внимательно слушала, иногда вставляя междометия. Через какое-то время Джо выдохлась. Это плавание может иметь далеко идущие последствия. И дело не в том, разобьет он мне сердце или нет. Если бы все касалось меня одной, я бы рискнула. Но я думаю о вас, о семье Марио. Джо, ты бы себя послушала, помолчав сказала ей сестра. Не припомни, чтобы ты так говорила о мужчине. Значит, всю эту чепуху об иллюзорности любви и твоем отсутствии интереса к мужчинам ты выбросила в окно? Ты по уши в него влюбилась? Не все, что раньше говорила, было чепухой, но... Честное слово, Анжи, я никогда не испытывала подобных чувств к мужчине. Даже к Кристиану в начале наших отношений. Скажу тебе откровенно, если бы это не касалось двух наших семей, я бы не колебалась. Пусть все меня предупреждали, в том числе и сам Карадо. Знаю почти наверняка, романтическое плавание закончится слезами, но я бы все равно рискнула. Для очень многих девушек отношения с ним кончались слезами. Надеюсь, это тебе тоже известно. Известно. Джо хотелось биться головой о крышку стола. Она сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. Плавание с ним на яхте это сказочная мечта. Но я не бесплотный дух, а живая женщина, и потому не строю иллюзий насчет того, как все закончится, когда мы с ним окажемся вдвоем на борту яхты. Сестра задумалась, а затем снова удивила Джо своим ответом. «Думаю, тебе стоит согласиться». «Ты так думаешь, почему?» «Ради сохранения твоего рассудка. Если откажешься, потом будешь всю жизнь жалеть». «Но что будет, если...» «Когда все разобьется в дребезге? «Выдержим, поверь мне, конец света не наступит. Сиродня Карада знает, каков он...» в том числе и родители. Никто тебя не упрекнет. И вот что я тебе скажу. Таким, как сегодня, я его еще не видела. С ним тоже что-то происходит, а не только с тобой. Возможно, он меняется. Может, тебя заинтересует и такой момент. Марио сказал, что у Карадо давно не было женщин. С самого начала июля. Это совпадает со временем вашей первой встречи. «Вот как?» — воскликнула удивленная Джо. «Вот именно. Ты бы слышала его сегодня». «Рот у него не закрывался, и говорил он только о тебе. Он искренне хочет, чтобы ты отправилась с ним в плавание. Он без конца повторял, что обещает тебя и пальцем не тронуть. Я ему поверила». «Меня больше тревожит, что я могу тронуть его пальцем. И не одним». «Когда тебе нужно дать ему ответ?» самое позднее, к концу будущей недели». «Тогда советую тебе не торопиться. Еще раз спокойно все обдумай. Поговори с Викторией. Она девушка с развитой интуицией. Послушай, что она скажет». Если после всех раздумий твое желание поплыть с карада не угаснет, мы с Марио тебя поймем и пожелаем успеха обоим». Идва Джо закончил разговор с сестрой, телефон зазвонил снова. Когда она увидела, кто звонит, ее сердце заколотилось. «Карадо, привет, рада тебя слышать». «Привет, Джо. Монет тут, мысль пришла, у тебя выходные свободны?» «Наполовину. Суббота свободна, а на воскресенье мама наметила...» Запоздало и празднование моего дня рождения. Придется поехать, хотя я и знаю, насколько чинно и скучно там будет. А, понятно. Чувствовалось, Карада что-то менял в своих планах. Дело вот в чем. Я думал пригласить тебя на выходные. Покатались бы по городу, поговорили бы. И главное, я бы показал тебе свою яхту. Это было бы здорово. Мозг Джоли хорадочно работал, придумывая... Как отвертеться от праздничного ланча с родителями и их соседями? Но в субботу ты свободна? Целиком. Тогда, может быть, я сам прилечу в Лондон и привезу снимки яхты. Мне просто хочется тебя видеть. Эти заботы оставь мне. Я разузнаю, что к чему, и вечером перезвоню. Весь день Джонни оставляла надежда. Вдруг он прилетит в Лондон. Виктория намекала ей на такую возможность – По словам подруги, это был бы благоприятный знак. Джо мысленно соглашалась с Вик. Волнение нарастало. Через каких-то два дня она может увидеться с Карадо. Он позвонил в начале седьмого, когда она едва успела вернуться с работы. Но первые же слова Карадо вызвали у нее разочарование. «Добрый вечер, Джо. Я смотрел рейсы. Увы, плохая новость. В субботу наша сборная на стадионе Уэмбли играет товарищеский матч со сборной Англии. Все билеты на утренние рейсы в Лондон из Рима и даже из Неаполя распроданы. Скажу больше, нет билетов даже на вечерние пятничные рейсы. «Как жаль», — вздохнула Джо. «Но у меня есть и хорошая новость. На утренние и субботние рейсы из Лондона в Рим полно свободных мест. Обратный рейс вечером. Как насчет перелета в Рим? Прости, что устраиваю суматошные сборы, но мне очень хочется тебя увидеть. Пусть всего на несколько часов». И, конечно же, я покажу тебе яхту. «Согласна. С удовольствием прилечу». «Не раздумывая ответила Джо. «Сейчас залезу в интернет и закажу билеты». «Замечательно». Чувствовалась, Карада искренне обрадовался. «Я взял на себя смелость и надеясь, что ты скажешь «да». Заказал тебе билеты на рейс «Бритиш Эруэс» из Гатвика во Фьюмичино. Вылет в субботу в половине девятого утра. Обратный рейс в восемь двадцать вечера». Около десяти ты приземлишься в Гатвике, а к полуночи будешь дома. Боюсь, только это будет несколько утомительно. Спасибо за предупредительность, но я сама могу заплатить за билеты. Джо, я не сомневаюсь. Считай, это компенсацией за то, что не подумал, раньше спохватился в последнюю минуту. Так нечестно, ты не должен. Давай поговорим об этом в субботу. В каком-нибудь уютном римском ресторанчике. Согласна? Согласна но в ресторане буду платить я. Никакие возражения не принимаются». «Хорошо», — засмеялся Карадо. «Знаешь, Джо, мне очень хочется тебя видеть». «Мне тоже».